Глава пятнадцатая Неожиданно ухнул филин, и раздался хруст веток. Я вздрогнула и обмерла от страха, опасливо озираясь. Ужасно боялась, что меня обнаружат, потому что уже минут десять кралась за верховной ведьмой по лесу. Примерно через час езды карета Мистрис остановилась на опушке леса. Выйдя из кареты, верховная с еще одной ведьмой накинули капюшоны длинных черных плащей и пошли по узкой тропинке, скрываясь среди деревьев. Я остановила кэп и выпрыгнула из него. Подождите меня здесь, попросила возничего. Только деньги наперед, буркнул он. Я вытряхнула из кошелька несколько монет и дала ему. Потом постаралась незаметно обойти карету верховной и бросилась в чащу догонять мистрис. Густые кроны деревьев мешали слабому свету луны пробиться и осветить путь. Ночной лес источал приятный аромат травы и листьев. Прохлада пробиралась, казалось, под кожу и заставляла дрожать. Или меня трясло от страха. Да, мне было страшно. Я хоть и ведьма, но слабая девушка. Так что если какой мужик меня схватит, в панике я ничего сделать не смогу. А если свяжет, то тем более. «Ну где же вы?» — запинаясь о коряге, приговаривала я. Верховную я упустила из виду, и, как бы ни вглядывалась, вокруг не было видно никаких светляков. Словно мистрис мне померещилась, и я в лесу была совсем одна. Но пройдя еще немного, я наконец-то увидела впереди тусклый свет. Что-то там было. Я прибавила шагу и вышла на поляну. Передо мной предстало старое нежилое здание, похожее на заброшенный каменный дом. Что тут делает верховная, и как я объясню, что тут делаю я? Я же, получается, за ней следила. Да я в жизни не оправдаюсь, что делала это не для верховного мага. Мистрис Витра точно подумает, что я слежу по его поручению. Так, Марика, уходим отсюда. Я понуро опустила голову и уже повернулась спиной, признав свое поражение, как услышала женский вскрик. Я резко обернулась, может, Верховной плохо. Я подбежала к дому. Раздался еще один вскрик. Добежав до окна, я встала на камень и заглянула внутрь через мутное грязное стекло. Верховная стояла, вытянув вперед руку, из которой струился красный огонь, а в воздухе перед ней, в метре от пола, висела женщина с ужасом смотревшая на мистрис Витру. На полу была нарисована пентаграмма, в углах которой горели черные свечи, а возле стены с бледными лицами замерли еще пять ведьм в черных плащах и белых балахонах. Верховная ведьма повелительным тоном произнесла. «Литерия, что ты натворила? Ты опять не послушалась и должна теперь понести наказание!» Внезапно кто-то зажал мне рот и обхватил железной хваткой талию. Я отчаянно задергалась и замычала в широкую и сильную ладонь. Попыталась вырваться, но мужчина, крепко державший меня, был намного сильнее и выше. Я увидела, как в дом вырвались мужчины с фаерами в руках и плетьми силы, горевшими огнем. «Всем стоять на месте!» — раздался грозный голос, Моего начальника. Я перестала вырываться от удивления, когда увидела мистера Андерли с жестким выражением лица, входившего в дом. На нем была надета черная форма маг-контроля. Попалась, ведьмочка! раздался возле моего уха веселый голос Корона Сантера. Мм! промычала многозначительно я. Все, все, отпускаю тебя! Только не кричи. И Корон убрал ладони от моего лица, но не отпустил, продолжая удерживать за талию. «Что происходит?» — осипшим голосом спросила я у него. «Именно это мы и выясняем», — ответил он просто. В это время мужчины надевали наручники ведьмам. Верховная стояла с гордо поднятой головой и слушала, как ей с угрозой в глазах что-то говорил Верховный маг. «Мистер Сантера!» — начала лепетать я, осознавая весь масштаб трагедии, в которую вляпалась по своей глупости. «Похоже, здесь происходило что-то противоправное, и меня сейчас посадят за решетку вместе с другими ведьмами». «Стой здесь!» — Сантера подозвал одного из полицейских и бросил ему. «Присмотри за ней!» И Корон направился к крытым повозкам, куда уже заводили ведьм. У одних женщин на лицах было написано «смирение», у других — «злость». Я растерянно переминалась с ноги на ногу и обнимала себя за плечи, не понимая, что здесь происходит и что теперь будет со мной. «Так-так-так. И что ты здесь забыла, Марика?» Я обернулась. Когда я встретилась с жестким взглядом своего начальника, мне тут же захотелось испариться. «Вы понимаете, я тут ни при чем. Мне просто нужно было поговорить с мистерой Свитрой», — затараторила я. «А они тут вот...» Марика совсем не нежно взял меня за локоть Гордон и потащил в сторону. «Как-то уж слишком складно у тебя вышло. Тебе понадобилась мистерой Свитра, когда они решили провести ритуал возрождения древней силы». «Что?» Просипела я и запнулась. Я знала, что с тех пор, когда ведьмы вызвали демона из пекла, нашему племени запретили использовать древние силы забытых богов, служивших основой черных ритуалов. Верховный маг не дал упасть, дернув меня вверх. «А вот так!» — жестко выпалил он. «Все вы, ведьмы, рано или поздно приступаете закон! Все вам не имется, лишь бы что-то натворить!» «Да нет же! Вы что, мистер Андерли, ведьм много хороших! И мама моя, и бабушка, и другие тоже! Вы просто по долгу службы видите только плохих!» Закивала я в подтверждение своих слов. «Да что ты! Вот как раз сегодня я и убедился, какие вы все хорошие!» Зло усмехнулся Гордон. «Верховная ведьма очень хорошая! Вы ее неправильно поняли! Она просто...» Дальше я не смогла придумать ничего толкового, потому что картина вырисовывалась однозначная. Верховная в чем то замешана и, похоже, плохом. «А ты хорошая ведьма, Марика?» Внимательно взглянул на меня маг. «Я хорошая, да, очень хорошая!» Старательно кивала головой я. Идем. И Гордон потащил меня куда-то. «Мистер Андерли, пожалуйста, не сажайте меня в тюрьму! Я ни в чем не виновата! Я не могу сесть! Мне никак нельзя! У меня дома...» «Что?» Резко остановился мужчина, и я чуть не упала, но он снова меня удержал. «У меня гости!» — проблеила я. «Ох, какая веская причина! Не сажать тебя в тюрьму!» Бросил он и поволок меня дальше — «Да нет же! У меня гости с того света! Я должна им помочь! Их скоро придет очень много, и мне негде будет жить!» «Ты что несешь?» — резко остановился Гордон. «Я правду говорю! Вы понимаете, тут...» «Такая ситуация. У меня в подвале проснулся магический источник. Он, похоже, от предыдущего владельца дома, старого мага, остался. И ко мне каждую ночь стали приходить призраки с того света. Но они почему-то не могут выйти из дома. Их что-то не выпускает, и все теперь у меня живут. Спросить совета, как закрыть источник, мне было не у кого. Вот я и пошла сегодня к Верховной в надежде попросить помощи». Гордон смотрел на меня долгим, тяжелым взглядом, который я не смогла выдержать и отвела глаза. «Допустим, что ты не лжешь. Мы следили за мистре Свитрой и видели, как ты следила за ней. Но твои мотивы мне непонятны. Я говорю правду!» — воскликнула отчаянная. «Я все выясню». Совсем не слушая меня, твердо произнес мужчина и выпустил меня из железной хватки. «Карл, забирай ее!» — приказал он своему подчиненному. «Нет, пожалуйста, не надо меня в тюрьму!» — кинулась я умолять начальника. «Я пока тебя отпускаю, ты поедешь домой, а потом мы с тобой поговорим!» Зловеще произнес маг, сузив глаза. Гордон развернулся ко мне спиной и широким шагом пошел к крытым повозкам, куда посадили всех ведьм. «А верховную отпустите?» — крикнула я ему вслед, на что он бросил через плечо. «Не наглей!» Полицейский Кэп довез меня до дома, и я влетела на крыльцо, очень злая на Гордона. «Ай!» Заорал Виля, когда я случайно попала в него сумочкой, которую швырнула, целясь на столик в прихожей. «Ой!» Парфирий отлетел за угол и испуганно оттуда на меня таращился, потому что в него я чуть не попала туфлей. «Ага, уворачивается он. Как же, попадешь в него? Он же призрак!» Я зашла на кухню и отпила из кружки, стоявшей на столе. «Фу!» Сплюнула в раковину. В стакане был мой остывший утренний кофе. Я полезла в холодильный шкаф и достала пакет молока. Громко хлопнула дверцей и налила жидкость в стакан. «Да как он мог так о нас говорить? Ведьмы во всем у него виноваты. Ничего себе! И нет, видите ли, хороших!» Я ходила из угла в угол кухни и порывисто размахивала руками, продолжая спорить с начальством в своей голове. Взгляд зацепился за обитателей моего дома. Возле стенки жались Леший и Порфирий, даже Виля что-то притих. «Да как же так-то? Верховная ни в чем не виновата, я уверена. Да как он смеет говорить о всех ведьмах плохое!» Бушевала я и еле успела увернуться от вдребезги расколовшегося стакана. Осколки и брызги молока разлетелись повсюду, одна капля приземлилась в виле на нос. Магия сработала из-за переполнявшего меня возмущения. «Может, расскажешь нам, что случилось?» Утирая лапкой каплю молока с морды, спросил фамильяр. «Ничего!» – раздраженно дернула плечами – «Шанс вызволить вас из дома провалился». «Как?» — подлетел ко мне Порфирий с удивленными округлившимися глазами. «Совсем ничем нельзя нам помочь?» — жалобно спросил Леший. «Плохо, значит, старалась», — фыркнул Котяра. «Еще и ты, Виля, не начинай даже! Мне одного верховного мага хватает с претензиями. Он и помешал вам уйти отсюда». Я стерла капли молока со стола тряпкой и собрала осколки стакана с пола. Марика, начал робко леший. «Все, отстаньте от меня! Я устала!» Я поднялась в спальню и с громким стуком закрыла за собой дверь. Я уже почти засыпала, сладкий туман грез окутывал сознание, когда раздался громкий стук во входную дверь дома. Я покосилась на темноту за окном. Кто мог прийти ко мне ночью? Накинув халат, я пошла вниз узнавать, кто там такой наглый, что стучит и стучит. На кухне я отодвинула занавеску, чтобы глянуть на того, кто пришел, и тут же бросилась открывать дверь. На крыльце стоял хмурый Гордон. «Добрый вечер!» — пролепетала я. Он молча шагнул вперед, заставив меня невольно отступить внутрь дома. Верховный маг огляделся и спросил. «Ну и что тебе за помощь понадобилась от верховной ведьмы?» «Мистер Андерли, понимаете, тут такое дело, у меня...» «А вас не учили, что приходить ночью к молодой незамужней девушке в дом неприлично?» Встрял Вилли, выходя из кухни с надменным видом. «У тебя есть фамильяр?» — вскинул бровь верховный. «Мне вдруг так захотелось показаться Гордону чем-то значительной, а не просто его секретаршей, особенно в свете произошедшего инцидента с мистерой Свитрой. Поэтому я гордо выпятила грудь и официально представила своего фамильяра. Да, это мой фамильяр, Аганес Виль-Анри Первый». Уголок губ верховного мага дернулся, словно он хотел улыбнуться, но передумал. «Так что там у тебя за гости?» — спросил мужчина. «У меня тут...» — я махнула вглубь дома рукой. «Да у нее мужиков в доме полно и без вас!» — выпалил Вилля. «О как! И где же они?» — с насмешкой спросил Гордон. «А в спальне ее ждут!» С вызовом, глядя на Верховного, ответил кот. «У меня челюсть отвисла от такого». «Мистер Андерли», — прокашлялась я, так как голос внезапно сел. «Это не гости». «Нет, это не мужики», — начала оправдываться я и совсем запуталась. Верховный маг смотрел на меня иронично, искорки смеха так и плясали в его глазах. «Да вот они, сами поглядите!» Я указала рукой на выглядывающих из-за угла призраков. Парфирий и Вереней смущенно помахали руками верховному магу. Гордон посмотрел на них, перевел взгляд на Вилю, а потом на меня. «И что все это значит?» «А хотите чаю?» — вдруг предложила я. «У меня есть очень вкусное печенье с изюмом». Не дожидаясь ответа, я побежала ставить на плиту чайник.